А боевых псов было откровенно жалко. Людям устроители все-таки не позволяли убивать друг друга до смерти. На собак и это правило не распространялось. Другое дело мужики. На них Тимка обычно не обращал внимания, стараясь только кожей улавливать самые напряженные моменты схваток, в которые его товар уходил успешнее всего. Завсегда-то и в боев Тимка скучливо презирал, тем самым оправдывая теоретические построения старшего наркобуса Александра, который призывал своего младшего товарища думать о людях лучше. Одно дело продавать минералку, колеса или даже траву школьникам. Это, если как следует подумать, очень даже нехорошо. Тимка этого и не делает, и не станет делать никогда. Совсем другое дело вот эти, которые орут под синим светом прожекторов, разъявив зубастой пасти и вылупив зенки на то, как специально обученные собаки разрывают друг друга на кровавые клочки. Этим можно, этих не жалко. Позиция благородного разбойника в действии. Браво, Александр! По природе своей Тимка был азартен. В тотализатор, который, разумеется, присутствовал в зале, он, конечно, не играл. Да кто бы ему и позволил. Но сам для себя, бегло взглянув на соперников перед началом боя, Тимка каждый раз загадывал на кого-нибудь из них и искренне радовался, если выигрывал именно его боец. При этом, не отдавая себе отчет, он обычно желал победы тому из противников, кто по тем или иным признакам выглядел более слабым. В этот раз Тимка загадал на низенького крепыша. Соперник был выше его почти на голову, к тому же явно старше, и все это вместе казалось откровенно нечестным. «Пусть победит коротышка!» — не колеблясь, решил Тимка. Бойцы до начала боя носили маски и выступали под кличками, которые и объявлял на ринге судья. Соперник Крепыша носил претенциозную кличку Терминатор. Тимка усмехнулся. Крепыш назывался Гвардеец. Кличка Тимке понравилась. «Гвардия, вперед!» — приветственно проорал он в общем реве и стал, прижимая к себе сумку, привычно пробираться в задние ряды где сидела молодая и потому особенно нуждающаяся в стимуляции публика терминатор явно пришел в бои без правил из борцов сразу после команды бокс он как кабан кинулся на противника стремясь схватить его и бросить на пол гвардеец пытался избежать сближения бил по ногам и в корпус чем явно выдавал свое боксерское происхождение После первого падения в портер терминатор валял противника как хотел. Уже в первом раунде понимающие люди и те, кто привык к более цивилизованным поединкам, ждали, что секунданты-гвардейцы выбросят полотенце или рефери объявят технический нокаут. Не произошло ни того, ни другого. В перерыве коротышка выглядел вяло, хотя помощники всячески старались привести его в чувство. Кровь стекала по скуле, один глаз заплыл, губы безобразно распухли. По обезьяне длинные руки безжизненно висели. Терминатор в своем углу картинно поворачивался и всячески демонстрировал бодрость поклонникам и тем, кто поставил на него деньги. Поклонники зверино ревели.